папе снова стало хуже. Надеюсь, ничего страшного, но вот уже три дня, как ему пришлось возобновить молочную диету. Вчера вечером Жером поднялся к нему в комнату. Папа в это время был еще у меня и вышел к нему ненадолго. Я сидела на софе. Точнее, уже не знаю почему, полу лежала, чего со мной почти никогда не бывает. Свет из-под абажура падал только на нижнюю часть моего тела, и я машинально взглянула на свои ноги, не до конца прикрытые платьем и особенно ярко освещенной лампой. Когда папа вернулся, он еще некоторое время постоял в дверях, глядя на меня как-то странно, с грустной улыбкой. Я почему-то смутилась и встала. Тогда он подозвал меня и сказал, «Посиди рядом со мной». И хотя было уже поздно, Он принялся рассказывать мне о моей матери, чего с ним не случалось с тех самых пор, как они развелись. Он рассказал мне, как женился на ней, как сильно любил ее и чем она поначалу была для него. Папа, — прервала его наконец, — умоляю, скажи мне, почему ты рассказываешь мне это сегодня вечером? Что побудило тебя именно сегодня вечером все это мне рассказать? Потому что когда я за минуту перед тем, как вернулся в гостиницу, увидел, как ты лежишь на софе, мне вдруг показалось, что я снова вижу твою мать. Я так настаивала, потому что в тот самый вечер Жером стоял у меня за спиной и читал, глядя мне через плечо, опершись на спинку кресла и наклонившись надо мной. Я не могла его видеть, но чувствовала на себе его дыхание, тепло и легкую дрожь его тела. Я делала вид, что продолжаю читать, но уже ничего не понимала, не различала даже строчек. Мною овладело такое странное и сильное волнение, что я поспешила подняться с кресла, пока еще была в состоянии это сделать. Я даже ненадолго вышла из комнаты, и он, к счастью, ничего особенного не заметил. Но когда очень вскоре я прилегла на Софу в гостиной, и папа нашел, что я была похожа на мать, я ведь именно о ней в тот момент и думала. Этой ночью я очень плохо спала. Меня мучило какое-то беспокойство, чувство подавленности, отверженности. Я была целиком во власти одного воспоминания, которое словно грызло меня изнутри. Господи, внуши мне отвращение ко всему, на чем лежит печать зла. Бедный Жиром. Если бы он только знал, что порой ему достаточно сделать всего одно движение, и что порой этого движения я как раз и жду. Еще когда я была совсем ребенком, я хотела быть красивой только ради него. Мне даже кажется сейчас, что само стремление к совершенству возникло во мне только благодаря ему. Но то, что достичь этого совершенства возможно лишь без него, это твоя заповедь, Господи. Более всего смущает душу мою. Как же счастлива должна быть душа, для которой добродетель неотличима от любви. Иногда я бываю почти уверена, что не существует иной добродетели, кроме любви. Любить изо всех сил и еще, еще сильнее. Но, увы, добродетель видится мне только как сопротивление любви. Да и разве осмелюсь я принять за добродетель самое естественное устремление моего сердца? О привлекательный софизм, манящий обман, коварный мираж счастья! Вычитала сегодня утром у Лабрюера. В жизни встречаются запретные удовольствия и утехи, которые, однако, нам столь любезны и сладостны, что желание сделать их позволительными по меньшей мере естественное? Сильнее этих чар может оказаться лишь соблазн развить в себе умение отвергать их из одной только добродетели. Зачем же мне искать для себя какую-то особую защиту? Разве то, что влечет меня к себе исподволь, не таит в себе чары еще более могущественные, более сладостные, чем у самой любви? О, как, используя силу любви, увлечь наши души еще выше, за ее пределы! Увы, сейчас я понимаю уже слишком отчетливо. Между Богом и им нет других препятствий, кроме меня. Вполне вероятно, что сначала, как он мне сам говорил, любовь ко мне направила его к Богу. Однако сейчас любовь мешает ему. Он цепляется за меня, предпочитает меня всему». Почему и я становлюсь тем кумиром, который не дает ему идти все дальше вперед по пути добродетели? А хотя бы один из нас двоих должен дойти обязательно. Поэтому, отчаявшись перебороть в моем недостойном сердце любовь, прошу Тебя, Господи, придай мне силы сделать так, чтобы он перестал любить меня, и чтобы я смогла ценой своих ничтожных заслуг принести Тебе несравненно более предпочтительные. Сегодня душа моя рыдает, теряя его, но когда-нибудь мы непременно обретем друг друга в Тебе. Ответь, Господи, какая другая душа более достойна Тебя? Разве не для лучшего он рожден, чем только для любви ко мне? И разве смогла бы я ответить ему равной любовью, если бы он остановился на мне? Как же мельчает в обыкновенном счастье то, что достойно героического удела. Воскресенье. Ибо нечто лучшее уготовил нам Господь. Понедельник, 3 мая. До да чего же близко, совсем рядом может оказаться счастье, если задаться только этой целью. Протяни руку и бери. Разговор с ним сегодня утром — вот принесенная мною жертва. Понедельник вечер. Завтра он уезжает. Дорогой Жером, мой навсегда бесконечно нежно любимый, никогда больше я не смогу сказать тебе этих слов. Мне так трудно принуждать мои глаза, губы, сердце, что расставание с тобой несет мне избавление от мук, и горькое удовлетворение. Я стараюсь действовать разумно, но в самый момент совершения поступка все разумные доводы, которые побуждали меня к действию, вдруг исчезают или кажутся мне безумными. Я им больше не верю. Что за доводы заставляют меня избегать его? Я им больше не верю. И однако же продолжаю избегать его, с печалью в душе и не в силах понять, почему так поступаю. Господи! А если же Рому и мне идти к тебе вместе, помогая друг другу, идти по жизни, как двое паломников? И один бы иногда говорил другому, обопрись на меня, брат, если ты устал, а другой отвечал бы, мне достаточно того, что ты идешь рядом. Но нет... Дорога, которую ты, Господи, завещал нам, узка, так узка, что двоим не пройти по ней бок о бок. 4 июля. Не открывала дневник больше полутора месяцев. Как-то недели две назад, перечтя несколько страниц, обнаружила в том, что написано бессмысленную, даже преступную заботу о хорошем слоге, который я обязана ему как будто я использовала этот дневник, который начала единственно с целью помочь себе самой обходиться без него, для того, чтобы продолжать ему писать. Выдрала страницы, которые показались мне хорошо написанными. Я знаю, что имею в виду. Нужно было бы выдрать все, где речь идет о нем. Нужно было бы вообще все порвать. Не смогла. И вот, выдрав те несколько страниц, я ощутила некоторую гордость, гордость, над которой посмеялась бы, если бы так не болело сердце. Было и вправду такое чувство, будто я как-то отличилась, и будто уничтоженное мною действительно имело какое-то значение. 6 июля пришлось снова изгонять с книжной полки. Бегу от него из одной книги в другую и везде встречаюсь с ним. Даже с тех страниц, которые я открываю впервые, мне слышится его голос, и он читает мне их. Меня влечет лишь к тому, что интересует его. И моя мысль принимает форму его мысли, причем до такой степени, что я не в состоянии различить, где чья, как и в те времена, когда я могла находить удовольствие в таком их слиянии. Порой я нарочно пытаюсь писать плохо, чтобы перестать следовать ритму его фраз. Но разве бороться против него не значит продолжать заниматься им?